Глава 17 Бывшие слуги Финиаса Броктонвуда, успевшие после его смерти подыскать другие места, встречали Стефана не слишком довольно, но со смирением, понимали, что пока преступник не найден, есть вероятность, что их будут расспрашивать снова и снова, а затем, может, и на суд вызовут. Никто из них не походил на убийцу или исполнителя заказа за деньги. Во всяком случае. Ни один из этих людей внезапно не разбогател. Все продолжали работать, как и прежде. Только теперь в новых домах. Одна лишь Герти задержалась в особняке Альда Броктонвуда. Должно быть, в самом деле надеялась, что его кузен с семейством останутся там насовсем, а она будет и дальше трудиться на их благо. На вопрос представителя службы правопорядка о том, не попадалась ли им открытка с вырезанными буквами, Все опрошенные им лишь разводили руками. Не видели, не знают. То же последовало и тогда, когда он спросил, не заглядывал ли к их бывшему хозяину какой-нибудь мужчина, которому нравилось свистеть. После бесплодных поисков уставший Альберан вернулся в контору. Тело убитого нынешней ночью Джерома уже отправили на вскрытие, но результатов еще не было. Впрочем, Тот факт, что именно бронзовая статуэтка послужила орудием убийства, и так не вызывал сомнений. Однако Стефана интересовало кое-что иное. Наличие или отсутствие у Эрделина такой же татуировки, как у его приятеля. Если таковая обнаружится, можно сделать вывод, что они действительно состояли в каком-нибудь тайном обществе. Объединить два дела очень хотелось. Вот если бы еще одна открытка нашлась, тогда будет совершенно очевидным, что обоих мужчин отправил на тот свет один и тот же человек. Альт Кирхилд выглядел сердитым и хмурым, как сыч. И Стефан Альберан, стараясь лишний раз не попадаться начальнику на глаза, решил еще раз изучить все отчеты и другие бумаги по делу Броктонвуда. Ему все казалось, что он что-то упустил, проглядел, и нужно лишь быть повнимательнее, чтобы ухватиться за нужную ниточку. Но в голову ничего не лезло, а духота в помещении не способствовала плодотворной работе. А еще то и дело вспоминалась Летиция. Взгляд, которым она проводила его, когда он уходил. Почудилось даже, будто ей не хотелось его отпускать. Но Стефан решил, что он всего лишь принял желаемое за действительное. И все-таки до чего же не вовремя заявился ее кузен? Наглый аристократишка, ничего не добившийся собственными силами, однако во всю задирающий нос перед ним, человеком, который, между прочим, работает не только в будни, но и в выходные. При мысли о том, что Альда Мортон может стать женой своего кузена, у Альберановски вскипала кровь. Так и тянуло совершить какое-нибудь безумие, например, отправиться к ней снова и рассказать о своих чувствах. Но он одергивал себя, сдерживая отчаянный порыв и напоминая собственному сердцу о том, что такие девушки созданы высшими силами не для него. Ему наверняка предназначена невеста попроще, его круга. А в сказке о принцессах, которые выходят замуж за свинопасов или трубадуров, Стефан давно не верил. Трубадуры, кстати говоря, хотя бы развлечь способны. А что ей может предложить он? Компанию супруга, проводящего большую часть своего времени за ловлей преступников? Скромное жалование? Квартирку по соседству со свечной лавкой? Бессмысленно даже представлять, что они могут быть вместе. И все же окончательно смириться с этим у Альберана не получалось. Он полюбил впервые в жизни. «Упал в любовь», как обычно пишут в книгах. Полюбил, прекрасно осознавая, что такой, как он, не пара и Мортон. Чувства оказались сильнее всех доводов рассудка. Когда расследование останется позади, Стефан никогда больше ее не увидит. Он понимал это со всей очевидностью. Пока тянется работа над делом, имевшим все шансы стать одним из самых сложных, Практики столичной службы правопорядка у него есть возможность видеться с Летицией, говорить с ней, украдкой следить за тем, как она поправляет светлые локоны, как порой, задумавшись, покусывает нижнюю губу, с каким изяществом двигаются ее руки, когда она разливает чай. Дальше ему останется лишь хранить эти воспоминания до тех пор, пока они не потускнеют, как старые серебряные украшения. Взъерошив волосы, Альберан снова погрузился в бумаги. Перед ним лежал отчет Бертрана о его беседе из горничной Герти после убийства ее работодателя. Тогда еще все слуги оставались в доме. Об открытке девушка не упомянула. Как бы узнать, получал ли Финиас Броктонвуд послание с угрозами или нет. Нужно встретиться с его знакомыми из списка Мортон. Возможно, кому-нибудь известно что-то важное. Вот только едва ли аристократы захотят откровенничать и сотрудничать со службой правопорядка. Но выбора нет. Интересно, думали они в выходной? Впрочем, для большинства из них любой из дней является таковым. И каждый заполнен светскими делами и церемониями. У дам – заботой о собственном гардеробе и составлением меню на день. У Альдов – мужскими клубами, где они отдыхают от семьи. В таких клубах, как приходилось слышать Стефану, даже ночевать можно. На мгновение он представил себя одним из этих людей, ровней Летиции. Но тут же отогнал эти невозможные мысли и, поднявшись с места, надел шляпу. «Пора наносить визиты». «Что?» – изумленно заморгал Саймирен. «Жениться на другой?» «А не пожалеешь потом, что дала такой совет?» «Только порадуюсь за тебя», — искренне заверила его Летти. «Нет уж, я, пожалуй, все-таки обожду. А вдруг ты изменишь свое мнение? Все может быть». Летица я хотела ответить, что ей совершенно не до этого. Голова занята совсем другим. Но тут же снова вспомнился князь Чаудхари. Ведь о нем она думала. Даже сама того не желая, то и дело оживляла в памяти его лицо, глубокие, как омут, темные глаза, волнующий бархатистый голос. Возможно, так происходит лишь потому, что он ни на кого не похож, ни на мужчин, родившихся в королевстве, ни на прежнего поставщика из хинду, хоть и с теми, и с другими, у него есть что-то общее. Особенно это сходство стало заметным сегодня, когда князь впервые появился перед ней не в своем национальном костюме, а в черном сюртуке с брюками, жилетом и подчеркивающей смуглость кожи белой рубашкой. Все высшего качества. «Он не такой, как все», — подумала Лети. «Не такой, как Саймирен, Не такой, как Финиас». Погрузившись в собственные мысли, она не сразу услышала голос кузена, который спрашивал, продолжат ли они прогулку. «Я продолжу», — отозвалась Летиция. «Ты?» Как пожелаешь. Только, пожалуйста, не поднимай больше темы, на которой мне не хочется говорить. Она стронула с места звездочку, и та, успевшая заскучать на одном месте, послушно зашагала вперед. Саймерен со вздохом последовал примеру Лети. Но теперь он помалкивал, очевидно размышляя над тем, что же с ней обсудить, раз она запретила говорить про покойного жениха и возможную помолвку с кузеном в браке с которым ей даже не пришлось бы менять фамилию. «Ищейка снова к тебе явится?» – поинтересовался он хмуро. «Наверняка», – пожала плечами Летиция. Опять подумалась про новое убийство. Некий неизвестный или знакомый ей человек освободил ее от шантажиста. Или подставил. Стефан Альберан еще не знал, что у нее имелся серьезный мотив избавиться от Джерома Эрделина. Тот угрожал опорочить ее на всю столицу, столкнув в грязь из той лжи, которую выдумал Броктонвуд. В грязь, из которой не так-то просто отмыться. Даже если бы она получила свидетельство от врача о том, что никогда не была с мужчиной, всем и каждому эту бумагу не покажешь. Да и в том, что она поддельная, тоже могут обвинить. А еще Лети как-то случайно услышала, что бывают такие доктора, которые тайно проводят операции, возвращая невинность пашим женщинам. Разумеется, прямо о таком не говорилось, и объявления в газетах они не давали. Но обращались к ним обычно совершившие ошибку аристократки, в три расплачиваясь за услуги медиков, и что еще важнее, за их молчание. При мысли о том, что ее имя стали бы трепать в связи с подобными вещами, летица передернулась, и кобыла, почувствовав состояние хозяйки, тоже занервничала. «Интересно, кому еще Финиас рассказывал про нее эти скобрезные истории? Поверили ли они? Не последуют ли примеру Эрделина?» «Ты всю дорогу будешь молчать?» спросил Самирен. «Как думаешь, что на душе у того человека, убийцы? Почему он совершил такое?» проговорила Лети. «Да кто ж его знает?» «Я в твою-то голову заглянуть не могу, а ты про убийцу. Может, он душевно больной?» «Я так не считаю. Очень уж продуманно он действовал», — заметила она. «Не каждый сумеет отыскать возможность подлить отраву так, что его даже не заподозрят. А вырезанные из книги буквы...» Преступник явно потрудился, чтобы его не обнаружили по почерку. «Вот и я говорю, дело ясное, что дело темное». «Сомневаюсь, что твой знакомый, как его, Альберан, сумеет в нем разобраться. Не похож он на гениального сыщика. Зато он старается». Вступилась за Стефана Летиция. Почему-то ей стало обидно слышать такие слова в его адрес. «Господин Альберан себя не пожалеет, чтобы выяснить правду. А еще он предложил мне поставить у дома охрану. Весьма благородно с его стороны. Не находишь?» «А не обхаживает ли он тебя?» — воскликнул собеседник. «Вот еще что выдумал!» — фыркнула Летти. Но почему-то на память пришла вдруг та чашка, из которой Стефан Альберан пил у нее дома. Она ведь ощутила в его эмоциях проблески сердечного интереса к кому-то, о ком он думал во время их разговора. Если ее кузен оказался прав, если Альберан равнодушен к ней, Да, чего же все непросто. Меньше всего летиться и хотелось разбить чье-то сердце, но от нее мало что зависело. Она ведь не поощряла его, да он за ней и не ухаживал. Просто делал свое дело, всего лишь навещал ее по работе. Может, он все-таки о другой девушке тогда мечтал и был не в силах перестать о ней думать, несмотря ни на что. Нужно напоить его чаем еще раз, твердо решила лети только так, чтобы никто не помешал, а то сегодня Саймирен явился и все испортил. «А что такого?» не отставал кузен. «Ты женщина, он мужчина. У него есть глаза, а ты красавица. Он порядочный человек, и сейчас ему совсем не до того, чтобы... чтобы...» запнулась, подбирая слова Летиция. Саймирен глядел на нее с усмешкой. «По-твоему...» «Порядочный человек не может влюбиться? Ты ведь читаешь книги. Наверняка попадались и про любовь». Лети, поборов желание снова пустить лошадь в голуб, строго нахмурилась. «Не говори глупостей», — отчеканила она, вовсе не чувствуя той уверенности, с которой прозвучали ее слова.